Глава 24. Понимание происходящего. Лисан. Невероятно. С возмущением глядела на меня матушка, когда семейка Эйренбера скрылась за поворотом аллеи. Просто невероятно. Отец стоял молча с каменным лицом, будто извояние высеченное из гнева и разочарования. На первый взгляд родительница искрилась негодованием, вызванным поступком Лайра. Но на деле... Стоило мне заглянуть в ее глаза, и моя робкая, крохотная надежда, что мнение матери об этих людях поменяется, осыпалась пеплом. Что ты здесь устроил? Выпалила она, уперев руки в бока. Тяжко вздохнув, я, покачал головой, не понимая, как вообще мог родиться в такой семье. Мы же такие разные. Может, я не родной им? Возникла мысль в голове, которую тут же отмел, потому что она прозвучала глупо. «Что они теперь о нас подумают?» Не унималась родительница. «Что мы адекватные люди, не признающие насилие и издевательств?» Ответил я спокойно, чувствуя, что вновь начинаю злиться. «Хотя, знаешь, забудь!» Отмахнулся раздраженно. «Скажу в первый и последний раз. Если мелкий паразит еще раз подойдет к конюшням, то откупиться Эренбером больше не удастся». «Лисан!» Рявкнул отец на всю округу, отчего Кевин, что стоял рядом со мной, вздрогнул. «Я уже говорил, но, видимо, вы не расслышали». Посмотрел сначала на мать, что возмущенно дышала, поджав губы. Затем на отца, испепеляющего меня взглядом. «Что ж, тогда повторю снова. Я не буду жениться на Майлен. Она мне противна. Неужели непонятно?» «Глупый мальчишка». — взаревел отец. — Она идеальная для тебя партия. — Меня поражают ваши взгляды на жизнь, — не выдержал я. — Вы хотите, чтобы я женился на лицемерной, не знающей отказов в пустышке, но уме, у которой одни только тряпки до украшения? Вы мне родители или враги? — Да как ты смеешь? — рявкнул отец. — Думай, что говоришь. — Я-то как раз думаю, а вы? «Настолько хотите расширить владение, что готова пожертвовать мной?» «Да как ты!» — голос матушки дрогнул, и она закрыла лицо ладонями, всхлипывая. «Неблагодарный!» Не собирался ее жалеть, хватит. Со мной этот номер больше не пройдет. «Бессовестный мальчишка!» Отец негоды ударил тростью о землю. «Господин!» — раздался голос, на который я обернулся, наблюдая лекаря Ремара. «Будьте добры. Обратился я к нему. «Осмотрите Кевин, У него раны на голове». Родители замолчали, не собираясь поднимать ор при посторонних, что мне было на руку. «Вот». Кевин протянул денежную бумагу. «Возьмите, господин». «Не нужно». Улыбнулся я ему, отрицательно мотнув головой. «Оставь себе». «Себе?» Ахнул молодой мужчина. «Но здесь так много». Ты сам говорил, что решил жениться, а вот и купишь себе дом. Спасибо, прошептал Кевин, в глазах которого плескалась незнающая границ благодарность. Это тебе спасибо, вздохнул я, что несмотря на угрозу жизни защищал Оскар. Вот. Я снял с пальца золотой перстень, протягивая его. Возьми. Что вы? изумленно округлил глаза Конюх. Не надо. «Считай, что это моя тебе благодарность. Прошу, не отказывайся». Зная, что он не примет мой дар, я вложил ему перстень в ладонь, оставляя Кевина на лекаря Ремара. «Ты куда?» — кинулась за мной. Матушка стоило мне поравняться с ней. Но я не стал ничего отвечать, слушая шмыганье носом и всхлипы, которые должны были разжалобить. Вот только этого не случилось. У ворот стоял экипаж, который ждал меня уже около часа ведь я собирался ехать к леди Лайлет. Стоило моим мыслям устремиться к ней, как на губах появилась едва заметная улыбка. Это странно, но мне хотелось увидеть ее, Посмотреть, как отреагирую, когда она предстанет передо мной. Это в прошлый раз я видел в ней богиню, создание, сошедшее с небес. Ведь она спасла моего Оскара. Со мной была так холодная и неприступна, а с ним мила и очаровательна. На мгновение даже как-то завидно стало. Отчего я внезапно рассмеялся, улавливая на себе взгляд кучера. «В поместье Лакманов», — бросил я ему, запрыгивая в экипаж. Всю дорогу ощущал странную нервозность. Зная характер барышни Лайлет, она могла с легкостью вышвырнуть меня со своей территории, наговорив гадости, но мне почему-то казалось, что аристократка так не поступит. Или я просто хотел в это верить. Мимо проплывали красоты города и спешащие по своим делам люди. Я смотрел в окно, но мыслями был далеко, ощущая, как волнение стремительно растет и готово захлестнуть с головой. И вот экипаж сбавил скорость, подъезжая к кованым воротам, за которыми раскинулся аккуратно стриженные газоны аллеи из ореховых деревьев. Между ними бежала широкая мощная дорога, ведущая к поместью со светлым фасадом и черепичной крышей. Затаив дыхание, я неотрывно смотрел на то, как кучер разговаривает со стражником, который спустя несколько секунд позволил нам проехать. Да, я заявил себе с предупреждением, что можно сказать невежливо, так как не приходился леди Лайлит ни другом, ни родственником, но он надеялся, что она не рассердится на мой внезапный визит. все таки она так искренне переживала за Оскара. Думаю, ей будет приятно услышать, что с ним все хорошо. Я бы, конечно, мог приехать на нем, так, наверное, было бы даже лучше. Вот только он еще не до конца выздоровел. В следующий раз вспыхнула мысль в голове, от которой я усмехнулся, неотрывно наблюдая за цветущим садом, что убегал далеко-далеко, пестрее красками. И вновь экипаж остановился, не доезжая до парадного крыльца. Вдох, выдох. Я так нервничал, что на меня было совершенно не похоже. Господин, прошу. Кучер распахнул передо мной дверь, и стоило только выйти, как ко мне поспешила девушка в форме. «Добрый вечер», — кивнул я ей. «Могу я увидеть леди Лайлетт?» «А вы...» — начала с осторожностью служанка. «Передайте ей, что Лисан Фалмор просит о встрече». Служанка кивнула, а затем направилась в сторону сада, попросив немного подождать. И я ждал, глядя на вспыхивающий брызгами фонтан. Над которым повисла яркая радуга. Лорд Фальмер, раздалось за спиной. Я обернулся. Госпожа в саду, прошу, проходите. Девушка указала рукой направление. Шагал неспешно, чтобы не упасть в грязь лицом хотя, если честно, хотелось побежать. Вступив в тень деревьев, шел по дорожке, вдыхая нежный аромат цветов. Ветер играл с листву, и мои шаги утопали в пении природы. Поэтому леди Лайлит не услышала моего появления. Она. Одна. Охваченный удивлением, я остановился метрах в десяти от нее, глядя на аристократку, что стояла ко мне спиной, чуть склонив голову на бок. Незамужней девушке нельзя оставаться с мужчиной наедине, тем более с неженатым, тем более в саду, где никого нет. Она специально это делает? Хочет скомпрометировать? Шелест листвы гулял по округе. А я так и стоял на месте, пытаясь понять, что чувствую. Мне хотелось подойти к ней, хотелось увидеть. Вайлет красиво, глупо это отрицать. Но ее красота для меня усилилась в разы, когда я увидел ее другой. Мик и нога пришла в движение, совершая первый шаг. Понимал, что могу попасться в ловушку. Еще шаг. Взгляд не отрывался от стройной женской фигуры. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и я все шел и шел, улавливая мысль, что вспыхнула в сознании. Если ты и вправду решила меня поймать, то я лучше останусь с тобой, чем с прилипалой Майлин.